Глава двадцать шестая. Сирота – самое обидное слово моего детства. В детском доме я, как все малыши, ждала маму. Ведь к некоторым они возвращались, а самых красивых и спокойных выбирали усыновители. Я верила, что моя мама самая лучшая, и она обязательно за мной придёт. Однажды с криком «Мама!» Я выбежала навстречу женщине. Она смутилась и дала мне конфету. Воспитательница оттащила меня в сторону и растолковала, что я сирота, а у сироты нет ни мамы, ни папы. — Ты сирота! Сирота! — вбила в меня воспитательница. Царапающее слово застряло в груди, а в ладошке таяла шоколадная конфета. С тех пор я не люблю конфеты. С их помощью взрослые откупаются от детского горя. Со временем колючка в груди зачерствела и превратилась в камень. Булыжник неизвестности я таскаю всю жизнь. У меня нет родителей, но они же когда-то были. Я не клонированная овечка, а живой человек. Всю сознательную жизнь я хотела узнать о маме и папе. Думала, камень с души, и мне станет легче. Сегодня Татьяна поведала мне о гибели мамы. Мрачная правда раздавила меня, заменив внутренний камень тяжестью огромного небесного свода. Я родилась 20 мая 1975 года, как и записано в моём паспорте. Моей мамой была Светлана Портнова, Она родила меня без мужа в 19 лет. Окончив школу в 73, Света Портнова устроилась продавцом в универмаг Валяпинска. Ей повезло, она попала в обувной отдел. В эпоху всеобщего дефицита это была неплохая возможность самой приодеться и подзаработать на продаже из-под полы. Зимой 1975-го заведующая обувным отделом погорела на спекуляции. Её посадили на 8 лет. Досталась и другим участникам торговой мафии. Света Портнова тоже проходила по уголовному делу. Она была на седьмом месяце беременности, и её пожалели. Дали два года условно за недоносительство. «Я родилась удачно». Накануне лета. В теплое время года удобно гулять с малышкой, и бесконечные пеленки быстро сохнут на солнышке. Тогда ведь не было подгузников. Я, конечно, ничего не помню про первые месяцы своей жизни. Не запомнила я и 28 августа 1975 года. Но в тот день мое имя впервые попало в протокол следователя. Ночью мой крик услышали соседи. Обычное дело, карапуз обмочился и требует внимания. Однако детский плач долго не прекращался, и соседка постучала, чтобы образумить непутевую мамашу. Дверь оказалась незапертой. Соседка увидела кровь на полу и распростертое тело. Приехавшая милиция обнаружила в прихожей и на кухне двух зарезанных ножом женщин. Обе были мертвы. Это были моя мама и бабушка. Убийцу нашли уже утром. Им оказался мой отец. Татьяна назвала район, где жила моя мама. Я хорошо представляю двухэтажные домишки на восемь квартир на окраине Валяпинска. В 70-е в них не было горячей воды и газа. На кухне использовалась чугунная печка а в ванной водогрейная колонка. И та, и другая топились дровами, которые жильцы хранили в длинном сарае, поделенном на секции по числу квартир. В одном из таких сараев милиционеры нашли пьяного Александра Демьянова. «Папа убил маму». Дикое сочетание слов не укладывается в моем сознании. Я глухо спрашиваю. Это не могло быть ошибкой. На месте убийства он обронил кепку, а в сарае за дровами был обнаружен окровавленный нож с его отпечатками пальцев. Почему? За что? Они были одноклассниками. Саша Демьянов и Света Портнова. Саша ухаживал за Светой. Это подтвердили соседи и приятели. Когда Света родила, Саша отдалился но все считали его отцом девочки. Татьяна рассказывает отстранённо, будто речь идёт не обо мне и моих родителях, а о книжных героях. А мотив? Говорят, Света требовала от Саши деньги на девочку. По суду её оштрафовали, а с условным сроком ей в лучшем случае светила работа уборщицы. Саша пристрастился к выпивке. Были свидетели их скандалов. Ну и однажды с пьяну он схватился за нож. Бытовуха! Какой ужас! Близкий убивает близкого. Мой папа в пылу ссоры зарезал маму, а потом и бабушку, чтобы не оставлять свидетеля. А я в это время лежала в кроватке и, может быть, видела кровавую сцену. Не оттого ли я сама стала киллером? И что он? Где он? «Был суд. Александра Демьянова приговорили к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Тогда законы были строже», — словно оправдываясь, объясняет Татьяна. «Туда ему и дорога, подонок! Убить невинную женщину, мать своего ребенка! Расстрел — это слишком легкая смерть за столь чудовищное преступление! Я комкаю влажный платок» не зная, как усмирить нежелавшие успокаиваться руки. Рядом со мной садится Кирилл и накрывает мои ладони своими. А малышку, значит, в детский дом? Сирота. Растерянно говорю я. Под именем Света Демьянова. Я закрываю глаза. В комнате воцаряется тишина. Не знаю, сколько длилось общее молчание. Я словно ухнула в глубокий колодец, куда не проникает ни свет, ни звуки. В какой-то момент я чувствую боль. Это Кирилл непроизвольно стискивает мои пальцы. Я отстраняюсь и прихожу в себя. Каждый участливо смотрит на меня, а в моей душе вскипает раздражение. Не надо меня жалеть! Моя жизнь с самого начала пошла наперекосяк и в этом нет для меня ничего нового. А я-то думала, почему у меня все не так, как у людей? Я заслужила то, что имею. Я расплачиваюсь не только за свои грехи, но и за грехи моих родителей. И мне не нужно ваше сочувствие. Оставьте меня в покое. Я хочу побыть одна. Примерно так кричит моя душа а на деле раздражение выплескивается в обидную язвительность. «Если ты такая шустрая, — обращаюсь я к Татьяне, — умеешь ковыряться в прошлом мертвецов, то раскопай про Хасаряна и Тумиловича. Меня не интересует, кто их убил, это я знаю. Меня интересует, за что их убили, какую тайну они унесли с собой. Я сделаю, сделаю!» Суетится Татьяна, поднимаясь с дивана. «Тебе поможет Коля!» – подключается Кирилл. «У вас быстрый интернет!» – Татьяна идет к сумке и достает ноутбук. «До вечера, ребята! Интернет есть в кафе. Можете взять лансер. Николай, вот ключи!» Коршунов бесцеремонно подталкивает молодежь к выходу. «А я займусь Чироки. Да, чуть не забыл. «Выложите ваши телефоны и отключите их!» Коршунов заходит в комнату и возвращается с двумя устаревшими трубками. «Будете пользоваться этими!» «Но я недавно купила!» Коршунов выдергивает из руки дочери новенький айфон. «Это приказ! По пусту не звонить, только по делу! И не смотрите, что трубки старые, нам придется их часто менять!» Татьяна выглядывает из коридора в моей тёмной куртке. «Я одела, как договаривались, а вы пользуйтесь моей. Там в кармане листок». «Что ещё за листок?» — вмешивается Коршунов. «У Александра Демьянова была младшая сестра. Я нашла её через одноклассники. Она сейчас в мытищах. На листке её адрес».